Виталия умылась, оделась и попросила Дробуша сообщить в резиденцию, что задержится, после чего в нетерпении присела на кровать рядом с подаренным ягосвертком. Было ужасно любопытно узнать о содержимом, но черноволосый просил пока не открывать его. Волшебница огладила ткань ладонью, ощущая под ней какую-то выпуклость. Не единой мысли в голове на тему, что бы там могло быть. Вздохнув, девушка спустилась в столовую. Игарай уже сидел на своем месте, а матушка Ируна хлопотала вокруг. В суетливых движениях пожилой женщины проглядывала искренняя любовь к воспитаннику. Когда Вителья вошла, экономка бросила на нее внимательный взгляд. Нет, не прошло для старушки незамеченным случившееся на рассвете между хозяином дома и его гостей. Завтракали молча. С каждой минутой атмосфера в комнате все более сгущалась, будто и не было этого волшебного утра. Волшебница уже сидела ни жива, ни мертва, гадая, что же такого могло произойти. Когда ягодник громко выругался, швырнул вилку, подошел к Вите, встал на колени и, обняв ее, сказал глухо. «Прости меня. Надо было сказать тебе еще там, на хуторе». «Что?» — окончательно испугалась девушка, глядя, как побледнели его до синевы выбритые щеки. «Что случилось?» «Наша ночь! Наше утро!» Черноволосый запутался, махнул рукой и добавил решительно. «Это было не в первый раз между нами». Вита уронила салфетку, которую держала в руке. «Что ты имеешь в виду?» Егора уткнулся ей в колени лбом и заговорил. Спокойно и размеренно, будто доклад читал по бумажке. Про случившееся с волшебницей во время исцеления оборотня, про совет кипиша и его яга согласие с ним, ну и про все остальное. Вителья слушала, и ей казалось, мир рушится. Человек, которому она доверилась, использовал ее как бездушную куклу. Но не это было самым страшным. О произошедшем узнали те, кому она доверяла. Боги, какой стыд! Какой позор для крейской девушки! «Вита, прости меня, умоляю!» — сказал Егорай, когда молчание после его рассказа затянулось. Кипиш объяснил мне, что только так тебя можно было вернуть, и никак иначе. — Он все тебе объяснил? — сдавленным голосом спросила волшебница. — И как меня раздевать, и как в постель укладывать, и как... — Прекрати! — попросил Ягарай, начиная злиться. — Не на нее, на себя и на ситуацию в целом. — Пожалуйста, прости меня и нас всех, и давай забудем. — Забудем? — Вита вскочила, блестя глазами, как дикая лесная кошка. «Если бы тобой спящим овладела женщина, ты смог бы забыть?» «Да я бы и не запомнил», — простодушно сказал черноволосый. От обиды, оказавшейся жгучей, как креский оранжевый перец, на глазах волшебницы закипели злые слезы, а руки и губы задрожали. И слова все забылись, кроме каких-то совсем уж нехороших. «Не трогай меня! Не подходи ко мне! Видеть тебя не желаю!» — закричала Вителья и выбежала из столовой. Яга так и остался стоять на коленях у ее стула. Ворвавшись в свою комнату, Вита заметалась по ней, как слепая птица, натыкаясь на предметы интерьера. «Вителья — Вителья! — укоризненно сказал кипиш, проявившийся на кровати. — Прекрати истерику! Ничего страшного не случилось, кроме того, что мы с Яго спасли твои жизни и рассудок. Девушка остановилась, словно налетела на невидимую преграду. Медленно развернулась к башку, сжала кулачки. «Ты! Ты! Не трогаю тебя, не подхожу!» — любезно напомнил тот. «И меня ты видеть не желаешь». Волшебница достигла той точки кипения, когда количество гнева переходит в качество магии. Медленно, словно сомневаясь в своих силах, она вытянула через всю комнату руку, ставшую чудовищно длинной. схватила башка за хохолок на голове и сунула, куда-то сунула. Во всяком случае, тоненький возмущенный писк затих. Ветелье торжествующе отряхнула ладони и вдруг обратила внимание на сверток. Ткань распалась, обнажив деревянную полусферу на длинной ножке, оказавшуюся настольным зеркалом. Даже не переходя на взор, девушка видела, что предмет полон магии. Поверхность стекла была мутной и шла рябью от движения. Вита потрясла зеркало, подула на него, пробормотала несколько подходящих для такого случая заклинаний, но волшебное стекло осталось равнодушным. Пожав плечами, девушка сунула его в сумку, где лежали тетради для семинарских занятий, переобулась, схватила плащ и быстро вышла из комнаты. Когда она покидала дом, никто ее не остановил, и она была этому рада. Обида блескалась в душе, как ядовитая лужа, отравляя прекрасное зимнее утро. Решимость идти, как ни в чем не бывало, в орденскую резиденцию, покинула волшебницу на середине пути. Она замедлила шаги, потом вовсе остановилась возле телеги, с которой мужики разгружали мешки с мукой. Огляделась растерянно. Ведь некуда идти, не к незачем. Она совсем одна, чужая, в этом засыпанном снегом городе. Вита ощутила, как глаза вновь наполняются слезами. Она не плакала, когда бежала из гропотука. когда покидала, по всей видимости, навсегда Крейли Маль. А вот сейчас заплакала. Прямо на улице, торопливо стирая слезы и ловя себя на мысли, что хочет покинуть Вишенрог, ни с кем не прощаясь, и отправиться, куда глаза глядят. «Немедленно вытащи меня отсюда! Иго-го!» — неожиданно сказала стоящая рядом лошадь и попыталась наступить девушке на ногу. «Здесь темно, холодно и воняет мертвичиной». Перестав хлюпать носом, Вителья изумленно уставилась на животное. Коняка, фыркнув, добавила. «Если нужно, я могу прощения попросить». Девушка в раздражении тряхнула копной волос и поспешила прочь от разговорчивой животины. Однако это оказалось не так-то просто. Синички, перелетающие с деревьев на фонари и обратно, словно сговорившись, пищали. «Ну, прекрати, а? Я все, о, объясню, тю». На рыночной площади живая рыба на одном из прилавков, страшно закрутив глазами, изрекала. «Глупая, ты игнорируешь истину!» Какой-то оборванец схватил Вителью за рукав и попросил, глядя на нее пустыми глазами. «Жалься надо мной, я больше не хочу здесь оставаться!» Широкоплечий седовласый мастер, проходя мимо, упал перед ней на колени и стал истово просить прощения, посыпая голову снегом. Вителья бежала, зажав ладонями уши, стремясь покинуть людные места. Ноги сами привели ее к золотой башне. Брут-то-брут, -брут, узнав посетительницу, кивнул благосклонно и махнул рукой в сторону узорчатых плиток пола, предоставляя ей право самостоятельно подняться в покое архимагистра. Очутившись там, волшебница обнаружила Ники, сидящей на собственном столе и в задумчивости качающей ногой. — Вителья! — обрадовалась архимагистр. А я как раз раздумываю, позавтракать ли мне в одиночестве или напроситься к кому-нибудь в гости. Да ты никак плачешь? Ой, девонька, что такое?» Ласковые нотки в приятном женском голосе напомнили Вите материнские. И так это оказалось больно. И мысль, что маму она больше не увидит, и обида, которой за прошедший час меньше не стала, и сладкая нега собственного тела, подаренное на рассвете предателем яга. что девушка буквально рухнула в объятия Ники и разрыдалась, совершенно по-детски размазывая слезы по лицу. — Солнышко, кто тебя обидел? Никорин подбила ее кресло, усадила, присела перед ней на корточки и взяла за руку. — Неужели кто-то из моих магов? Вита отчаянно затрясла головой, не в силах ответить. — Да ты совсем измучена! Заглянув девушке в глаза, воскликнула Ники и вдруг легко дунула ей в лицо. — Поспи-ка немного. А когда проснешься, будешь в состоянии все мне рассказать. Вита хотела было крикнуть, что спать не хочет, желает лишь оказаться от рога как можно дальше. Но сон закутал ее в ватные одеяло, сделал невыносимо тяжелыми веки и теплой ладонью запечатал рыдания, давая отдых измученной душе. Никорин склонилась над гостьей, внимательно разглядывая девушку. Вита, без сомнения, была красива. Однако этой красоте еще только предстояло зазвучать торжествующей симфонии женственности, той самой, что напрочь лишает рассудка мужчин. Самсан антреток не несостоявшийся жених корейской дикарки, прекрасно разбирался в женщинах. — Ты сама не знаешь, сколько слез прольешь за свою долгую-долгую жизнь, — Виттелье Таркан Анденец, — пробормотала архимагистр, отходя к окну и глядя на гавань. Я ведь тоже не знала.